Глава девятая Вода струилась меж пальцев, блестела в лучах светила небольшими островками. Я плыла и мысленно уже скакала на коне к самому западному поселению Лаграна, которое не успела наведаться вчера после встречи с Менси. Мне нужно было посетить каждое, проверить, как у людей идут дела, не потребуется ли им чего-то. При необходимости они сами могли отправить гонца к лорду-защитнику с просьбой о помощи, Но я с раннего детства взвалила на себя эту ношу и привыкла раз за разом рассекать просторы севера, встречаться с его жителями, вникать в процесс добычи ценной руды, пещерных грибов и обработку шкур. Сестры не единожды говорили, что мое занятие пустое. Но именно отец как-то дал двенадцатилетней дочери важное поручение, а затем придумал несуществующую должность — Лишь бы я не исследовала каждый выступ близ лежащих гор. Только спустя долгие годы пришло осознание. Мне навязали более безобидное увлечение. Теперь же оно превратилось в некую потребность. Вода вдруг покрылась толстой коркой льда. Я растопила часть вокруг себя и развернулась. Аннет вздернула подбородок и погрузилась с головой. А после перестала воздействовать магией на источник. «Зачем злиться? Тебе осталось всего пара встреч. Не умерла ведь!» Закатила я глаза, выбираясь на каменистый берег, где на данный момент было безопаснее и намного теплее. «Они ужасны!» — поджала губы сестра. «Твой знакомый, Скарт, без умолку что-то говорил. От привычки пранца поправлять свои волосы под конец у меня зубы сводило. Силд! А это кто такой?» Перевела я на нее взгляд, не прекращая тем временем одеваться. Вроде бы мак воды. Из -за... Тафакса помогла ей Мирабель, до сих пор плавая в подземной реке. Точно. Представь нашу мир, но в мужском обличии, и с жаждой уточнять малейшие детали, начиная от ромбовидного расположения наших башен и заканчивая цветом моих волос. Он не белый, а призрачно-белый. Ах, да. Тяжело вздохнула сестра. По его словам, мы с ним идеально подходим по характеру. Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. И это еще малое количество того, что мне не понравилось за последние два дня. А сегодня целых пять встреч. Воздух наполнился жгучим морозом. Источник так и вовсе заледенел до самого дна. Эй! Едва успела выскочить из воды Мирабель. «Прости. Зато, если ты переживешь сегодняшний день, тебе можно будет поставить памятник с надписью «Она имела контакт с тринадцатью мужчинами и до сих пор на ногах». Аннет не оценила мою шутку. «Ну, нашелся ведь хоть один интересный». Сестра задумалась, отвела взгляд, вызывая улыбки на наших смирабы лицах. Видимо, затея со знакомствами оказалась не так уж и плоха. Тем более преемница отца сама заговорила и поделилась своими переживаниями. А это значило многое. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы она оттаяла и позабыла причину нашей размолвки. Я решила не ходить по тонкому льду и вскоре покинула сестер. Мне даже не понадобилось уточнять, чем они собирались сегодня заниматься. Аннет предстояло пять встреч с приезжими лордами, а Мирабель сразу же отправится в библиотеку, где продолжит читать нудные книги, от которых я бы давно уснула. А у меня была запланирована поездка. Для ее существования всего-то следовало пойти по мосту к дальним конюшням и забрать своего снежика. — Вики, неужели это ты? — раздался голос Скарда возле поворота на торговый переулок. «Нет, ты обознался!» Отрицательно покачала я головой и ускорила шаг. «Погоди, Вики!» — схватил он меня за руку чуть выше локтя. «Поговорим!» Впервые младший Портли спрашивал на это разрешение. Обычно его было сложно заставить молчать. Теперь же маг земли выжидающе смотрел мне в глаза, словно не собирался проронить больше и слова. «Не сейчас. Как-нибудь позже, хорошо?» «Ты и так постоянно где-то пропадаешь. Тебя не застать в замке!» Скарт глянул поверх моей головы и вдруг потянул меня за собой, остановившись только в узком проходе между домами. «Портли! Что вы себе позволяете?» — возмутилась я, отстраняясь и освобождая руку. Однако все мое негодование быстро растаяло. «Ладно, так и быть, только без лишних вступлений». «Вики, это правда?» «Думаешь, я тебя поняла? Скарт, давай прямо и по существу, или на этом наш разговор закончен». Уж лучше сразу ответить резко, иначе он и дальше будет задавать наводящие вопросы. Мужчина поджал губы, в серых глазах появилась нерешительность. Странно было видеть его таким. «Ты на самом деле из приезжих лордов выбираешь себе супруга?» «Ого-го!» Хохотнул выплывший из-за угла пранц, самый юный участник отбора. «Вот это новость!» За ним появился еще один беловолосый маг. С удивлением осмотрел Скарда, а затем и меня. «Добрый день, леди Грейрос!» Хоть кто-то еще помнил о манерах. «Добрый!» «Бежать надо, срочно бежать!» «Хотела бы с вами поговорить чуть дольше, но я очень спешу!» Протиснулась я между ними и быстрым шагом направилась к конюшне. Думать о недавнем инциденте не было никакого желания. Некоторые воспримут данную новость за шутку, а иные вовсе возмутятся, посчитав мои действия оскорбительными. Вот бы ничего плохого не произошло. Тем более я ведь сделала выбор. Осталось только сообщить Элстону о своем решении. Уговаривая себя не переживать по поводу неизбежных последствий, Я рассекала на снежике белый простор севера. Жаль, что все вышло именно так. Случайность? А если это подстроено? Я встряхнула головой и отогнала дурную мысль. Вряд ли мой давний знакомый будет специально ставить меня в неловкое положение. Иначе он сам все рассказал бы другим участникам отбора. Тем более Скарт. Он... Я потянула за поводья и посмотрела назад на Лагрангелу. Почему младший Портли задал этот вопрос? Каков его мотив? Отмахнувшись от множества догадок, я пришпорила коня и помчалась вперед к своей цели. Вскоре из-за холма выглянули приземистые серые крыши. Казалось, будто поселение само двигалось ко мне. Хотелось улыбаться от предвкушения предстоящей встречи, вот только толпа людей заставила напрячься всем телом и ускориться. «Что здесь происходит?» — громогласно спросила я, едва добралась до них. «Добрый день, леди Грейрос!» — зазвучали множественные голоса. «Посторонись!» Я спешилась, передала поводья знакомому юноше и начала пробираться в самый центр, где на пару секунд застыла, обнаружив убитого скрабла. «Не может быть!» «Когда это произошло?» Невозмутимость и сталь в голосе. Около четверти часа назад подошел ко мне глава поселения, седой мужчина со шрамом у виска. Неудачная попытка обучиться боевым искусствам. Больше никто не нападал. Опустилась я на колено, сняла перчатку и провела над четвероногим животным, едва прикасаясь к белому густому меху и дольше всего задерживаясь над пушистым хвостом. Он не источал холод. Значит, существо являлось одним из первых, ведь иначе шерсть напоминала бы ледяные колючки. На острых ушах присутствовали бы шипы, а клыки не приобрели бы так быстро свой изначальный желтый оттенок. Не успел адаптироваться и слиться со снегом. Озвучила я свои выводы и резко поднялась. Назначьте дозорных. Могут появиться еще один-два, не более того. — Да, знаем, — нахмурился мужчина. А я поеду обратно, необходимо предупредить сестру. Саур, надеюсь, вы помните, как с ними бороться. Сжала я руку главы поселения. Леди Грейрос, не беспокойтесь, не впервой ведь. С уверенностью в глазах заверил он меня. Как-то они слишком рано появились. Я задержала взгляд на мертвой твари, а после побежала к коню, запрыгнула на него и сразу же пришпорила. Каждая секунда сейчас являлась на вес золота. Морозные скраблы обычно пробирались на север одним путем, через очаг. И только единицы, появившиеся первыми, которые не успели очнуться, неосознанно плутали множественными ходами под землей, растянувшимися чуть ли не по всей империи, и находили выход за пределами Лагрангелу. Такое случалось довольно редко. Мы искали, откуда они выбирались на поверхность, но до сих пор не смогли обнаружить. «Вы так быстро вернулись!» — удивился конюх. — Сама на это не рассчитывала. Вздохнула я и чуть ли не бегом отправилась через мост к замку, где у ворот попросила отправить нескольких ребят к пещерам очага. Сейчас следовало найти сестру. Кому, как не ей, защищать Лагран от очередного нашествия монстров? По словам слуг, попавшихся мне на пути, она находилась на площади богов. Ступени, ведущие вниз, затем вверх, Узкий проход между башнями, и вот я оказалась перед тремя зданиями близнецами. Они выглядели как заостренный кверху купол и отличались друг от друга статуями возле них. Я осмотрелась. Никого. Где Анна с женихом? В храме несокрушимого их не было. Так же дело обстояло и с местом почитания его брата, непоколебимого. Ой! От неожиданности выдала я, налетев на мага-ночниц в арочном проходе возле каменного изваяния вездесущей. Мужчина отстранился, поправил свой плащ и прошел мимо, словно ничего не произошло. А я даже не успела извиниться. Черный материал полностью скрывал его тело, почти сливался с такого же цвета волосами. Лишь спустя некоторое время я поняла, что стою и смотрю в спину совершенно незнакомого человека. «Аннет!» — чуть ли не подпрыгнула я от радости, заметив ее на противоположном конце площади вместе с магом металла. Стоило мне приблизиться, как он не забыл одарить меня своим пренебрежением. «Аннет! Срочное дело! Скраблы!» «До них еще минимум две недели!» — покачала головой сестра и взглянула на своего спутника. Я тоже посмотрела на него, поежилась и снова заговорила. «Один был обнаружен в ближайшей деревне». Я уже дала распоряжение стражи, но без тебя им не справиться. — Странно, — нахмурилась Аннета, а затем обратилась к жениху. — Ротберг, на этом наша встреча окончена. Она резко развернулась и направилась к спуску, как раз расположенному неподалеку. А я последовала за ней, собираясь помочь. Не отсиживаться ведь в стороне. — Жестко ты с ним, — Они знали, на чей зов откликаются, не должны были питать иллюзий. Да, но все же... Вики, из-за внезапно похолодевшего воздуха дышать стало сложнее. Или возвращайся обратно, или помалкивай. Мы спустились по узким ступеням, высеченным в скале, и поторопились к пещерам. Там несколько стражников уже скидывали в небольшую кучу заколотых мечом скраблов, постепенно меняющих свой вид на первоначальный. Они мне всегда напоминали лист, только магических, с более острыми ушами и вытянутой мордой, умеющих сливаться с окружающей средой. Если первые обычно не нападали на людей, то эти животные любили полакомиться человеческим мясом. И именно из-за способности быстро адаптироваться их требовалось уничтожать сразу же, Иначе потом кровожадные существа становились трудноразличимыми на фоне белого снега. «А сегодня нас ждет вкусный ужин. Жаль, с другими тоже нельзя обойтись аккуратно. Гостей ведь много». Почему-то озвучила я свои мысли. Мы с сестрой переглянулись, явно подумав об одном и том же. «Важные лорды приехали сюда не развлекаться, а показать, на что способны». Пришло время проявить себя в реальном бою, а не на арене, где все относительно спокойно. Север суров, север упрям. Начала я, подойдя к мертвым созданиям, сложенным в кучу тянущейся далеко вверх скалы, которая где-то там заканчивалась ограждением. «Север южанам не по зубам», — продолжила Аннет. «Север не примет слабых гостей», — заговорили мы его несон. Так пусть они сгинут среди белых полей. «Ранс!» — подозвала сестра ближайшего стражника. «Найди распорядителя отбора и передай, чтобы привел всех приезжих лордов сюда, на очередное испытание». «Будет сделано!» — отчеканил тот и побежал выполнять приказ. Как раз в этот момент из черноты пещеры выскочил морозный скрабл. Застыл в воздухе из-за направленного на него потока льда и со звоном рассыпался. «Пока их мало, могла бы и помягче. Мне не помешало бы обновить гардероб», — провела я рукой помеху своей накидки. Сестра не ответила. Она отправилась к третьему входу. Именно там находился подъем на выступ, открывающий обзор на все четыре пещеры, разбросанные на разном расстоянии друг от друга. Обычно лорда-защитника хватало для сражения с магическими существами. Он не позволял ни одной твари добраться до покрытой толстым слоем снега земли. А сегодня Аннет предстояло занять роль наблюдающего. Нужно ведь предоставить мужчинам возможность проявить себя. Монстры не выбирают, когда появится. Будь то праздник или глубокая ночь. Они так или иначе полезут наружу, чтобы убить все живое на своем пути.